Глава пятая. Женщина в пурпурном. Шум. Сашка разлепил заспанные глаза, приподнялся с соломенной подстилки. Син топтался на пороге его клетушки, крутил в руках Пегасе перо, с которым теперь не расставался. «Что? Ты о чем?» Голова соображала плохо. Очень хотелось спать, несмотря на то, что Сашка проспал почти весь день, и солнце еще стояло высоко. Впрочем, какая разница, какое время суток. В бывших стойлах всегда легкий полумрак. Просто Сашке теперь постоянно хотелось спать. Делать было нечего. Те две книги, что он прихватил с собой из Кастельтерна, сгинули вместе с Ката. Кормили пленников плохо, Вода и вчерашний хлеб дважды. В день. Иногда перепадала разваренная овощная похлебка, едва теплая. Сашка попытался потребовать большего, но получил лишь удар в живот. С тех пор молча обходился тем, что давали. Узнав о драконе в горах, он воспрял духом. У него появилась реальная цель. Пытался придумать план побега, но быстро отчаялся. Выломать решетку не получилось, вдвоем с сеном они немного расшатали ее, но на этом успехи и закончились. Но даже если бы удалось, что дальше? Как спуститься вниз без веревки? Пусти они на это всю одежду, и наполовину высоты не хватит. А простыней не было. Дверь? Ее открывали на мгновение, чтобы швырнуть внутрь еду и уколоть парой обидных слов. Даже под карауль Сашка и Сен – правильный момент для нападения, как справиться со здоровяками-охранниками, без оружия, без защиты, урчащим от голода животом. Сашка чувствовал, как слабеет с каждым днем. Поначалу он не позволял себе раскисать и лениться, тренировался утром и вечером. 50 приседаний, 50 отжиманий, упражнения с воображаемым мечом. Но постоянный голод лишал сил. А главное, с каждым днем его покидало само желание бороться. Калиана будто позабыла о нем. Вестей не было, и Сашка понятия не имел, что стало с Мару, чего ждать от нового дня. Он не сомневался, если бы дракотика выпустили, или тот умудрился удрать, то первым делом нашел бы его. Но Мару не объявлялся. И теперь Сашке хотелось просто лежать и ни о чем не думать. Даже Сен начинал раздражать. Он не докучал Сашке, не приставал с разговорами. Просто часами сидел рядом, не произнося ни слова, играя с пегасием пером или уставившись в окно, будто там можно было разглядеть что-то интересное, улыбался каким-то своим мыслям. Его и правда ничего не удручает и не тяготит? Живот не сводит от голода? Или он такой несломимый оптимист? Сил вот и сейчас Сен тихонько стоял в проходе и не понять, о чем думает. Зачем заговорил чуть ли не первый раз за несколько дней. Правда, заинтересовался каким-то шумом или так, понадобилось что-то сказать вслух. Там Сен кивнул в сторону решетки. И какой смысл? Сашка нехотя сел, откинулся на стену. Глаза закрылись сами собой. Сен вдруг ойкнул, и Сашка невольно открыл глаза. Мальчишки не было. Неожиданно. Уж не привиделся ли? В какой-то книге о приключениях Сашка читал, как у героя начались галлюцинации от голода и одиночества, мерещилось всякое. Может, с ним началось то же самое. И не было никакого сена, ему все пригрезилось. Из коридора донеслось бормотание, потом шум даже не шум. Сонливость как рукой сняло. Сашка напрягся, вслушался. Потом вскочил на ноги и бросился к решетке. Мару царапал когтями прутья и призывно мяукал. Увидав Сашку, завертелся на месте, потом встал во весь рост, опираясь на поперечные прутья. Сашка даже слов не нашел, все вылетели из головы. Бросился к дракотику, запустил пальцы в пушистую шерсть, прижался лбом к решетке, пытаясь быть к Мару как можно ближе. Невольный всхлип вырвался из горла, когда шершавый язык лизнул Сашкину щеку. Хотелось обнять дракотика, уткнуться в него лицом, позабыть обо всем. Но даже так, сквозь решетку, кошачья магия делала свое дело. Волнения стали отпускать, Впервые за много дней Сашка почувствовал, как апатия отступает и появляется желание что-то делать. Вопросы путанным роем вспыхивали в голове один за одним и тут же забывались, какой в них смысл. Мару все равно не сможет внятно объяснить. За время странствий они здорово научились понимать друг друга. Но Сашке все еще было чертовски далеко до нерты, та буквально читала дракотиковые мысли. Сен вдруг захлебнулся восторгом, и Сашка поднял голову. Белоснежный пегас готовился приземлиться на площадку за решеткой. А на нем? Андра. Словно Новый год и день рождения наступили разом и раньше времени. Как она тут оказалась? Почему? Апатию как рукой сняло. Наоборот, Сашка почувствовал, как растет возбуждение. Казалось, все происходит очень долго, как в замедленной съемке. Валент неспешно приземлился на площадке, сложил крылья, сделал пару шагов, прежде чем окончательно остановился. Андра, будто нехотя, соскользнула с его спины, подошла к решетке. Несколько минут они молча разглядывали друг друга. Андра почти не изменилась, но выглядела уставшей осунулась, скулы заострились, между бровей появилась морщинка. Глаза потускнели, но все равно глядели с теплом и радостью. Сашка скользнул взглядом по роскошному пурпурному платью, по новой прическе. И вдруг подумал, как выглядит сам, сонный, чумазый, поди и отощавший, одежда вся измялась и в грязи, волосы порядком отросли, и он все чаще стягивал их на затылке кожаным шнуром, чтобы не лезли в лицо. Он невольно смутился, смахнул с лица спутанные пряди, пригладил волосы. Под пальцы попалась запутавшаяся соломинка, и он поспешно вытащил ее, отбросил в сторону. «Ты загорел?» — улыбнулась Андра. Как же тепло стало на душе от ее голоса! Если бы не решетка, Сашка бы стиснул ее в объятиях и не думал, что так сильно соскучился. Надо было что-то ответить, может, пошутить про ее неуместно шикарное платье. Но горло перехватило от нахлынувших эмоций. Андра все сделала сама. Подошла ближе, просунула руки сквозь решетку. «Иди сюда!» Они неуклюже обнялись, и Сашка вдохнул ее знакомый аромат – которому почему-то примешивался запах дыма. Сам он, Пади, пропитался здешней вонью. От этого стало немного неловко. Мару недовольно засуетился, замявкал, тронул Сашку лапой, требуя свою порцию ласки. Тот смущенно рассмеялся и опустился перед дракотиком, чтобы потрепать его между ушей и почесать между крыльями. Знаешь, я думала, удушу тебя при встрече. Андра опустилась рядом. Сашка вопросительно взглянул на нее. «Ты даже не попрощался». «Да, мы вроде». Начал Сашка, но Андра не слушала. «Два месяца». «Вы странствуете почти два месяца, Саша. И ни одной весточки». Сашка опешил. «Два месяца?» Он, конечно, не считал дни но и подумать не мог, что прошло столько времени. Но! Когда? Как? Прости, он выдавил виноватую улыбку. «Я не знаю, как тут работает почта и где брать этих ваших птиц. А в деревнях на мне сильно-то радуются». А Мару Не мог его прислать?» Сашка отвел глаза. «Ну да, протупил». Но даже сейчас мысль остаться в лесу в полном одиночестве, без Дракотика, приводила в ужас. Не признаешься же, что за эти, как выяснилось, два месяца он ни разу не лег спать голодным только благодаря Мару. И дело не только в охоте. Дракотик разведывал дорогу, караулил ночами, прикрывал спину в переделках. Они стали не просто компаньонами, настоящей командой, почти одним целым и как его отправить с письмом и остаться одному на пару недель. «И где я вас нахожу?» «В крепости Орлов. В восьми днях пути от Кастельтерна». Теперь Сашка совсем ничего не понимал. «Неделя?» — промямлил он. «Как это могло быть?» «Это что же, он два месяца бродил туда-сюда вокруг Кастельтерна?» «Пусть поначалу он передвигался пешком, а потом долго сидел на одном месте в лесу. Но черный пегас. Сашке казалось, они летели так долго. И куда же он отнес его? В соседнюю деревню? И специально наворачивал круги, чтобы запутать. Сашка уже ничего не понимал. Появление черного пегаса он воспринял как знак свыше, послание и помощь от самой Эсты. Но с чего он взял, то все так и было потому что черный пегас уже являлся ему раньше и свел с Андрой. Или потому, что вычитал в старых книгах, что тот всегда был посланником доброй богини, что вообще Сашка знал о местных верованиях, да практически ничего. Просто в тот день он так хотел убраться подальше из замка, что схватился за соломинку. На душе стало противно от собственной глупости и доверчивости, хорошее настроение испарилось так же мгновенно, как появилось. Сашка медленно встал. Андра глядела на него с тревогой, видимо, все эмоции отразились на его лице. Но Сашка не знал, что сказать ей. Как объяснишь, что оказался последним тупицей в тот момент, когда она так надеялась на его помощь? Лучше бы он вообще не уходил из замка. С другой стороны, он все же нашел дракона. Блеснула надеждой, Сашка даже рот открыл, чтобы сообщить эту новость Андре. И одернул сам себя. А что он реально знает про дракона? У него есть только слова мальчишки, с которым он знаком всего ничего. Что если он ошибается, или вообще врет. Если подумать, сен странный, очень странный. «Андра, прости. Я. А что тут скажешь? Не рассказывай же, каково это бесцельно слоняться в поисках неизвестно чего, когда тебе нигде не рады. В каждой деревне или откровенно потешались, или хотели побить. Ведь никто не воспринимал его вопросы всерьез, никто не захотел помочь. Вот только та синеглазая девчонка, что указала на горы. Один единственный раз» остальные лишь брали деньги и с недовольной гримасой продавали то что просил сашка с каждым днем он все меньше хотел продолжать поиски сагуса все меньше понимал зачем вообще это делает а андра понимала ли она куда отправляет сашку ладно найти дракона а дальше о чем она думала но как все это скажешь и зачем ничего ведь не изменится Им действительно нужен сагус. Если в Сашкином двухмесячном плутании по арасии и была какая польза, то в том, что он убедился в этом воочию. Тогда какой смысл ругаться? В одном Андра права, не стоило молчать все эти дни. Сашка сам закусил у дела, решил совсем справиться в одиночку, без ее помощи. Наверное, хотел доказать, что чего-то стоит сам по себе наивно и самоуверенно. Просто прости, ладно? Я попробую больше не тупить. Андра улыбнулась в ответ, кивнула неуверенно. Сашка видел, тревога не отпускала ее. Андра продолжала пытливо вглядываться в его лицо. Еще бы, Сашка молчит, а она не понимает, что происходит у него в голове. Просто горько сознавать, что столько времени и усилий потрачено впустую. Не пугай меня так больше. Я волновалась за вас Мару. Ладно, давай вытащим тебя отсюда. А потом ты все расскажешь. Сашка вздохнул с облегчением. От понимания, что Андра не злится, стало чуточку легче. Выпустишь нас, взорвешь решетку. «Как тогда в подземелье Кастельтерна?» Андра на миг вспыхнула, опустила глаза. «Это еще что значит?» Сашка буквально почувствовал ее неуверенность. «Но почему?» «Кажется, объясняться придется не ему одному». «Нет смысла. То есть решетка тут больше не нужна, но тратить на это чары — глупо. Крепость наша, ты свободен». Гней уже нашел ключи от темницы. Я прилетела, потому что не хотела ждать. Син подошел вплотную к решетке, уставился на Андру. Он все делал бесшумно, как всегда. Но Валент вдруг шарахнулся в сторону, едва не свалился с башни, забил крыльями и тревожно заржал. Сашке показалось, Пегас готов сорваться с площадки и улететь, но не мог оставить Андру наедине с опасностью. Что это с ним? Сам чего-то испугался и Мару напугал, дракотик юркнул в дальний угол, вздыбился и шипел. Андра тут же обхватила Пегаса за морду, погладила, чтобы успокоить. Осторожно потянула к себе, пытаясь отвести от края площадки. Но Валент упрямился, отказывался приблизиться даже на шаг, переступал на месте, недовольно мотая головой и фыркая. Андра беспомощно глянула на Сашку. «Не понимаю, что с ним. Будто он боится твою подружку». «Подружку? Это она про Сена? «Да нет, это сен, мы тут познакомились», — стал объяснять Сашка. Его посадили за то, что пытался украсть сапоги на ярмарке. «Знаешь, кажется, сен знает место в горах, где живет дракон. Надо проверить». Он обещал показать. Андра глядела как-то очень странно. Со смесью жалости и веселья. И Сашка умолк. Уставился на сено, будто в первый раз. Да, исхудавший. Да, чумазый. Да, одет по-мальчишески в короткие штаны и свободную рубаху. Слишком свободную. Волосы короткие. Но обрезаны как попало, будто их грубо отхватили ножом, чтобы разом укоротить. И узкие щуплые плечи, тонкие черты лица, чуть пухлые губы, громадные карие глаза. И голос. Он всегда казался Сашке каким-то детским, но, может, просто был высоким и звонким. «Вот же черт! Ты что, девчонка?» Глупо выдавил он. Андра как-то странно хрюкнула. Сашка взглянул на нее почти с обидой, и та отвернулась, пряча улыбку, а потом вовсе отошла к валенту, завозилась с его седлом. И Сашка снова уставился на сен. «Так ты девчонка?» Сен робко кивнула. Сашка застонал, отвернулся и уткнулся лбом в стену. «Он не просто тупица. Он непроходимый тупица и дурень». Мало того, что два месяца околачивался вокруг Костельтерна, так еще и девчонку от пацана отличить не смог. Но кто бы подумал, что их посадят в одну общую тюрьму. В памяти пронеслось все, что он делал или говорил, не стесняясь сен, мальчишка же. Краска залила щеки. Очень хотелось исчезнуть. Лучше бы Калиана его сразу повесил, или что тут делают за вмешательство в их странные ритуалы? Шальная мысль пришла в голову, и Сашка повернулся обратно к решетке. Но... Сен. Что это за имя для девчонки? Сен молчала, глядела в пол, мяло перо. Думаю, сокращенная от Сенес ответила за нее Андра. Она стояла у самой решетки, глядела на Сашку виновата, но он видел, она еле сдерживает улыбку. Сашка закатил глаза. «Да-да, валяйте, смейтесь. Теперь он посмешище, может шутом работать». Синтис поправила сен. «Прекрасно», — огрызнулся Сашка. «Я, конечно, должен быть в курсе». «Да брось», — подбодрила Андра. Кто угодно мог перепутать. Сашка только глянул на нее с укоризной. Она вот сразу поняла, что к чему. И только теперь заметил, что Андра сжимает в руках инвект. Его меч. Или теперь не его? Сашка неуверенно переводил взгляд с инвекта на Андру и обратно. Та просунула меч через решетку. Калиана он совсем не к лицу. Я боялся он пропал. «Как ты вообще оказался в плену у Калиана?» Сашка невольно покраснел, припомнив обстоятельства, при которых он так глупо попался. Но тут же спохватился. «Андра, они тут проводят обряды эсты. Ну или что-то очень похожее». «О чем ты?» Сашка вкратце пересказал, что видел. «М». Насмешливо протянула Андра. Но теперь понятно, почему ты ничего вокруг не замечал. Такое зрелище. Андра. Ладно, прости. Если тебя утешит, мне кажется, я не улыбалась с самого твоего отъезда. Так это был обряд Эсты. Андра медленно пожала плечами. Погладила Валента, который все еще нервничал. Не знаю. Я не видела ничего подобного. Ни в Кастельтерне, где почитают Создателя, ни у ламарцев, которые верны старым богам. Но мы почти на границе Арасии, кто знает, как тут подействовал Тумансагуса. Они могут верить, что так поклоняются Создателю. Калиана сказал, мужчинам под страхом смерти запрещено смотреть на этот обряд. Поэтому меня и схватили. Не слышала о подобном. Но если ты прав, и это связано с Эстой. Я спрошу Метуса, он должен знать. Он здесь с тобой? Андра не успела ответить. Ключ повернулся в двери, она с грохотом распахнулась. Чьи-то сапоги загрохотали по каменному полу. Сашка невольно отшатнулся, обнажил инвект. У Андры на ладони возник огонь. Лишь Сен глядела во все глаза, без капли страха само любопытство воплоти. На свет вышел гвардеец в золотых латах. За ним гней. Он равнодушно оглядел Сашку, глянул на сен, поймал взгляд Андре и коротко кивнул ей, будто отчитался о чем-то. Сашка выдохнул, улыбнулся вместо приветствия, спрятал меч в ножны. Завозился с ремешками, пытаясь прицепить инвикт к поясу. Оказалось, те грубо разорваны. Вопросительно глянул на Андру. Та лишь повела плечом. Говорю же, колиана он был не к лицу. Гней хмыкнул, бросил взгляд назад и шагнул в сторону, уступая дорогу Метусу. «Ваше Величество!» — сукоризный произнес он, подходя к решетке. «Напрасно вы так рисковали!» Кого бы она слушала, едва слышно буркнул гней. Андра лишь повела плечами. Сашка невольно улыбнулся, как в старые недобрые времена все в сборе и припираются. Давно ли он вспоминал старика Метуса и вечно мрачного гнея, мечтая об их обществе? И вот, пожалуйста. Правда, на него не обращали внимания, удостоили лишь мимолетного взгляда. Впрочем, в этом тоже не было ничего нового. Зляться, поди, что доставил столько хлопот. Пришлось ехать на край страны, штурмовать крепость, переживать за королеву. Думаю, эта решетка тут лишняя, Метус. Андра подхватила Мару, отвела Валента в сторону. Старик понял без слов, и через мгновение решетка уже летела с башни вниз, а Андра с Валентом входили внутрь. Пегас упрямился, шарахался от сен, которая глядела на него во все глаза. «Ты же хотела поберечь чары», — буркнул Сашка. «Чего зря гонять?» — Андра отвернулась к Пегасу. «Он устал». Сашка поймал ее смущенный взгляд. «Ой, не договаривает Андра, темнит». «Ладно», — улыбнулся Сашка. «Потом расскажешь».